«Во многом похож на Нью-Орлеан». «Поэтому-то вы и ездите сюда каждый год», — полюбопытствовала Кристин. Уйдя с головой в подушке, старик задумался. «Я, мисс, никогда об этом не думал, похожи или не похожи эти города. А приезжаю сюда, наверное, потому что люблю старину. Ведь мест, где она есть, осталось немного. Например, ваша гостиница. Местами она пообтрепалась, обветшала кое-где». Вы сами это знаете. Но она уютна, и это, по-моему, главное. Ненавижу стандартные отели. Жить в них все равно, что на конвейере. Кристин, поколебавшись, решила, что приезд О'Кифа избавил ее от обязанности хранить тайну и сказала. Тогда вам вряд ли понравится новость, что Сент-Грегори скоро может стать таким же стандартным отелем. Очень жаль, если так, сказал Уэллс. Мне действительно показалось, что денег у вас маловато. Как вы догадались? Да так, в последние мои наезды мне что-то такое показалось, будто гостиницы приходится тяжеловато. В чем загвоздка? Банк торопится уплатой? Истекает срок закладной или что-нибудь еще? Этот шахтер-пенсионер удивительный человек, подумала Кристин. Откуда у него такой нюх? Я и так уже слишком много вам рассказала, улыбнулась она. «Но вы сами бы рано или поздно узнали, что сегодня утром приехал мистер окиф «Не может быть!» — воскликнул Уэлл. «Ведь если этот тип приберет гостиницу к рукам, он превратит ее в точное подобие остальных». «Конечно, вам нужны перемены, но не в стиле О'Киффе». «А в каком же мистер Уэлл?» — заинтересовалась Кристин. «Конечно, специалисту это видней, но и у меня есть некоторые соображения». Во всяком случае, мне ясно одно, мисс. Публика, как всегда, гонится за модой. Сейчас подавай ей хромированную сталь, всякий модерн и единообразие. Потом это наскучит, захотят вернуться к старине, к настоящему гостеприимству, к своеобразию и вообще к чему-то такому чего не увидишь в десятках других мест. К несчастью, когда всего этого захочется, лучших гостиниц – в том числе, наверное, и это уже не будет. Он умолк потом спросил, когда они собираются это решить? «Честное слово, не знаю», — сказала Кристин, пораженная его прочувствованной речью. «Но думаю, что мистер окиф не станет откладывать дело в долгий ящик». «Да», — согласился Уэллс, — «раз уж О'Кив на что-нибудь решился, он действует быстро». «Что ж, очень жаль, если это так. В таком случае я сюда больше не вернусь. Мы будем по вас скучать, мистер Уэллс. Во всяком случае, я, если, конечно, удержусь на этой работе после всех перемен». «Удержитесь, мисс, и своего вы добьетесь, но если попадется порядочный толковый молодой человек, вы ненадолго застрянете в гостинице». На это Кристин только рассмеялась. Они еще немного поговорили о том, о сем, а затем раздался дробный стук в дверь и появилась... сиделком. «Спасибо, мисс Фрэнсис», — поблагодарила она и, посмотрев на часы, объявила. «Моему пациенту пора принять лекарства и отдохнуть». но ну, мне пора идти», — сказала Кристин. «Я навещу вас завтра, мистер Уэллс. Хорошо? Как вам будет угодно, мисс Фрэнсис». И он подмигнул ей на прощание. В кабинете на столе ее ждала записка с просьбой позвонить Сэму Якубцу. Она набрала номер, ответил Сэм. «Вам, наверное, интересно будет знать», — сказал он, — «что я дозвонился до этого банка в Монреале. Дела вашего друга, кажется, в порядке». «Вот и славно, Сэм. Что они сказали?» «Очень забавно вышло. Они ничего не захотели говорить насчет его кредитоспособности, а ведь банки обычно не скрывают такого рода сведений. Просто просили представить чек к оплате. Я им назвал сумму, они никак не прореагировали, так что я считаю, деньги у него есть». «Очень рада», — сказала Кристин. «Я тоже, но за счетом его я посвяжу, чтобы не слишком вырос». «Вы замечательная ищейка, Сэм». Кристин рассмеялась. Кертис, окиф и Додо удобно расположились в сообщающихся номерах. Додо распаковала и разложила не только свои вещи, но и вещи Кертиса. Ей это занятие всегда нравилось. Гостиничный магнат, усевшись, В большей из двух комнат открыл синюю папку с надписью «Секретно Сент-Грегори. Предварительное обследование» и погрузился в изучение финансового отчета.